Даже сейчас, выдержав уже достаточно большое количество схваток, он не привык к постоянной опасности. Готовить дома сегодня было лень, поэтому по пути Артем набрал кучу бургеров и газировки. Пока доехал и отдохнул, наступил вечер. После ежевечерней легкой разминки и тренировки навыков сел за ноутбук. Все соцсети и видеохостинги сняли блокировку со страницы Алекса Лайва.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 Найденная им сегодня семиоптической иллюзией оказалась, можно сказать, мусором с ценой в 50 тысяч. Мелькнула мысль продать свои семена и купить что-то более дешевое, но Артем ее отбросил. Отклонив идею с семенами, пошел рыскать по другим разделам в поисках вещей, облегчающих выживание. Тут он к своей досаде обнаружил, что произошло резкое подорожание практически всех зелий, особенно на исцеляющие типы. «Где-то крупная война, что ли?» – подумал он, осмотрел предлагаемые товары.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 У него было 3 семечка основа и одно со способностью. Стоимость устанавливал просто. Из цены с общего аукциона, учитывая 30-процентную наценку, он вычитал 5%. Полученную цифру устанавливал как сумму выкупа. Закончив со своими семенами, парень взглянул на предложение. Лотов было немного и чего-то интересного среди позиций не было. Мало того, за свои совсем нередкие трешовые семечки многие продавцы требовали какие-то несуразно огромные деньги.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 и Артём решил на пару дней прекратить деятельность в мегаполисе. На всякий случай он еще раз обошел поселок, в котором жил, но новых аномалий не выявил. К выходным вышло новое видео от Алекса Лайфа. В этот раз не новости, а информационный подкаст. В нем блогер общался со сверхом, который назвал себя Майкл. Хоть мужчина и скрывал свое лицо, информацию делился активно. Майкл жил в одном европейском городе, озвучить название которого он также отказался. Мужчина с группой товарищей собрали настоящую пати в лучших традициях рпг игр.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 Территория части по форме напоминала треугольник, в одном крыле которого находилось большое здание, совмещающее в себе столовую, казарму и отдел кадров с управленческими кабинетами. Неподалеку были небольшие строения под различные хозяйственные нужды и продуктовые склады. В другом крыле располагался автопарк и боксомастерской. Тут же стоял КПП для быстрого выезда из части. Ну а на середине территории, разделяя автохозяйство и все остальное, находился плац и тренировочная площадка с турниками и прочими немудрёными снарядами. Это в прошлом, конечно. Все, что имело хотя бы минимальную ценность, давно разобрали, спилили и вывезли. Сейчас здания с облупившимися стенами серо от взирали на мир пустыми провалами оконных проёмов, добавляя ночному пейзажу нечто тревожное. Вся территория части была усыпана различным мусором и остатками полуразрушенных строений. Тишина стояла мертвая.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 Приблизившись к котельной единственным более-менее расчищенным путем со стороны угольного склада, Артём узнал знакомые вибрации. «Отлично! Результат есть!» Убедившись в наличии искомого, он не стал тратить время и заходить в котельную, а сразу поспешил к УАЗику, укрытому хвойным перелеске рядом с частью. Экипировался тут же у автомобиля. В этот раз вооружился по полной, взяв с собой пистолет и даже несколько бутылок с зажигательной смесью, не говоря уже о щите с топором. Вышло тяжеловато, но не для Артема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 В том самом, когда подобные фильмы на всю жизнь оставляют неизгладимые впечатления. Артем не помнил его названия, лишь смутные образы котельной, в которую жертву попадали в своих кошмарах. Там их встречал тот, кто позже еще несколько недель заставлял маленького Артема сторониться темноты. Парень мысленно себя успокоил. Это был всего лишь очередной осколок. Сейчас он по-быстрому его зачистит и отправится домой досыпать. Вход в портал нашелся в одной из маленьких, непонятно для чего нужных комнат не стал медить, дабы не терять настрой, и сразу вошел в аномалию. На той стороне его встретили обгоревшие остовы зданий и мертвая тишина. Осколок представлял из себя участок, когда-то застроенный одной и двухэтажными зданиями из дерева, пережившими серьезный пожар. По ту сторону ограждающего данж барьера был лишь непроглядный серый туман. Артём так и не смог ответить, что за существа здесь жили. Но они как минимум соответствовали росту и строению человека.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 Закончив еще несколько кругов, он обнаружил, что ближе к центру пожар бушевал сильнее. От строения не осталось практически ничего. С какого-то момента здания вовсе перешли в кучу залы и досок, открывая вид на обожанный пустырь. И лишь в самом центре стояла довольно крупная одноэтажная постройка. Она также была обгоревшей, с соболевшейся крышей. Нетрудно было догадаться, что если в этом данже опасности есть, то скорее всего она кроется в этом здании. Все остальное Артем уже осмотрел.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 а потому только сильно молотил руками по щиту. Выгадав момент, Артем принял очередную атаку на щит и нанес удачный рубящий удар по ребрам противника. Вопреки всем сомнениям, топор с легкостью пробил плоть и по ощущениям перерубил несколько костей. Получив серьезный урон, Безликий замешкался, чем его противник не применул воспользоваться. Артем нанес еще несколько ударов по корпусу и завершил удачной атакой по голове существа. От поражения в голову Безликий рухнул, как подкошенный, и больше не двигался. И все? сказал вслух удивленный Артем. Так просто. Он стоял над поверженным монстром, чувствуя некоторую неудовлетворенность. Парень готовился к тяжелой битве, но все закончилось неожиданно быстро. Не тут-то было. Неожиданно Артем снова ощутил странное онемение в голове. Практически одновременно с этим безликий дернулся, его раны начали быстро заживать. Когда увечи почти исцелились, а противник попытался встать, Артем нанес несколько ударов топором, чтобы не дать ему это сделать. Монстр затих ненадолго. Как и в прошлый раз, раны снова быстро регенерировали. Именно в этот момент не менее в голове парня переросло в более знакомое ощущение. Артём испытал неприятное чувство ментального истощения, до которого частенько доводил себя тренировками способностей. Непонятная ситуация предвещала серьезные проблемы. Странноватый безликий, не хотел умирать. А парень порядком утомился ментально. Пробуя покончить с тварью раз и навсегда, Артём попытался отрубить голову. Плоть твари легко поддавалась топору. И вскоре морщись от брезгливости, он доделал грязную работу. Откинув ногу голову подальше от тела, он встал наблюдать за существом. В этот момент чувство ментального истощения накатилось такой силой, что потемнело в глазах. У монстра тут же на шее начал набухать небольшой початок. Проследив пару секунд глазами, шокированный Артем отпрянул: У монстра росла голова. Вогнанный в смятение молодой человек все же провел параллели между потерей сил и регенерацией твари. Вот это сюрприз!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 Парень достал из рюкзака, купленное несколько дней назад зелье восстановления ментальных сил, но, подумав, отложил его. Сейчас собственный ресурс работает против него. Отложив колбы, он достал другое – зелье восстановления физических сил – и выпил его. Сразу после этого Артем подхватил рюкзак и бросился обратно к противнику. Безликий к этому времени уже вылез из лужи горящей смеси и почти пришел в прежний вид. Парень как раз застал отвратительное зрелище. Горящая кожа кусками сползала с его тела, а на ее месте вырастала новая. У Артема была идея и всего один шанс на ее реализацию. А дальше либо успех, либо смерть. Честно говоря, он поражался сам себе. Смог бы он пойти на нечто столь фатальное еще пару месяцев назад? Неужели повышение характеристик так влияет на человека? К сожалению, на философские раздумия времени не осталось. Артем налетел на монстра и сразу нанес несколько ударов по голове, лишая боеспособности.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 Не выдержав оттока сил, парень согнулся пополам, вырвала желчь с крови. К тому времени даже из глаз кровавые слёзы. Но неимоверным напряжением воли Артём продолжил действовать, воплощая свой план. Он в нескольких местах перебил позвоночник существа, разумно полагая, что восстановление подобных участков потребует объемных затрат энергии. Он вёл битву на истощение. Тварь должна получить достаточно урона, чтобы всех ментальных сил Артема не хватило для восстановления.